«Что думаешь насчёт Куэбикона Микота?» После работы Юсихико вернулся домой, вновь неся на спине бога, и остаток дня самоотверженно охранял компьютер от посягательству Куиё. Когда стемнело, и шумные гости улеглись на его постель, Лакей направился в ванную и молился о том, чтобы сегодня божественные гости спали тихо. К чему этот вопрос? Каганэ лежал на крышке, которая накрывала половину ванны, тепло его явно разморило, и резкий блеск в глазах уже заметно смягчился. Да он что-то твердит, что хочет на пенсию, но при этом не забывает обновлять знания. Разбирается и в электронике, и в современной культуре, то тоже думаю, что он слишком себя принижает, говоря, что устарела никому уже не нужен. Поскольку днём Куэбико Намикото всегда находился рядом, и Исихико только сейчас получил возможность обсудить эту тему с Лисом. Но судя по тому, насколько Каганай сейчас блаженствовал, возможно, её стоило поднять уже после выхода из ванной. Разве это не обычное следствие подкостил это да, но, по-моему, есть какая-то более фундаментальная причина. Например, Йо говорил, что Куи Микота обожал полевую песню но и не заметил у него на лице никакой радости, когда пел Йо. Даже наоборот, он будто о чём-то грустил, но ведь это песня людей, которых он называет Эмитакара. К тому же он уже слышал её много раз. Понятно, что вокальные данные Йо оставляли желать лучшего, но от песни всё равно возникали образы работающих родителей, за которыми ходят дети... Риса, который выращивают все деревни, чтобы не голодать, и в целом теплаты. Однако Санку и экономику то не сказала песни одного ласкового слова. Бывает, что песня придается, если её слишком долго слушать, заявил лис. Даж такая хорошая, как она опустила хвост в воду, кажется, он впитывал её с помощью капиллярного эффекта. И песни и пейзажи ощущаются по-разному, смотря что на душе. «Возможно, сегодня Куэби-экономик Вато уже не может воспринимать эту песню так, как в старые добрые времена. Почему? Твоя работа как раз в том, чтобы найти ответ на этот вопрос. Не поспоришь». Йосихика ёрзнала, ушёл в воду по губы. Видимо, когда бог растерял силу, что-то внутри него изменилось. Передумает ли он уходить на пенсию, если вернуть утерянное? А? Приняв ванну, когда она заявил, что идёт спать. Йосихика вытер ему хвост решил заглянуть в зал. где неожиданно увидел своих родителей. «Ничего себе! Вы что, ещё не спите?» Шёл уже первый час ночи. Конечно, завтра начинались выходные, но на родителей Ессихико календарь не распространялся, и с утра их ожидал очередной рабочий день. В такое час они не выходили из спальни. «Харона до сих пор не вернулась!» Со вздохом объяснила облокотившаяся на стол мать. Отец сидел на диване с открытой газетой, но было очевидно, что и он не спал за дочери. «В шесть вечера она написала, что поужинает с друзьями, а потом придёт домой. Но я ей пишу-пишу, она не отвечает, хотя все сообщения прочитаны. Звонки тоже не принимает. Она ничего тебе не писала». Исихико поднял свой телефон, который как раз заряжался в зале. Никаких уведомлений о новых сообщениях не было. Конечно, их семья ни от кого не требовала возвращаться домой к определённому часу. Но Исихико казалось, что его сестра никогда не приходила позднее одиннадцати... А вот он сам порой задерживался подольше. «Ну и электрички ещё ходят, и она уже совершеннолетняя, так что мне кажется, чересчур волноваться не стоит. Может, они пошли толпой в караоке и слишком увлеклись?» «В таком случае надо хотя бы написать и предупредить». «Я, конечно, понимаю, но...» Вдруг Исихика вспомнил, как его сестра выглядела вчера. Тот разговор давал весомый повод для волнения. «Ладно, я тоже попробую ей написать». Но стоило произнести эти слова, как они услышали щелчки дверного замка. Мать сразу бросилась, и Исихико последовал за ней. Харуна снимала обувь. У неё было на редкость красное лицо и пустые глаза. Даже с такого расстояния от неё развела алкоголем. «Что-то ты припозднилась. Ещё и на сообщение не отвечала. Знаешь, как я волновалась?» В голосе матери слушалось облегчение, но она, очевидно, чувствовала, что её долг как родителя читать дочь за поведение. «Я так напилась, что пальцем в букву не попадала!» Пробормотала Харуна, не глядя ей в глаза. «Но хоть позвонить-то можно?» «Я была в караоке!» «Это дело трёх минут!» «Да-да, в следующий раз позвоню!» Раздражённо процедила Харуна и ушла в свою комнату. Она явно была не в духе. «Ну-ка, постой, Харуна!» «Да ладно тебе, мам! Что толку разговаривать с пьяной?» «Порадуемся хоть тому, что она жива-здорова!» Успокоилась Исихика мать... которая чуть было не погнулась за дочерью. Вообще-то Харуна не больно любила выпивать, поэтому почти никогда не возвращалась домой в таком виде. Неужели она пыталась развеять свою тоску с помощью бутылки? «Сейчас уже поздно, расспросим обо всём завтра», заявил вышедший в коридор отец. Мать, наконец-то успокоившись, тяжело вздохнула, пробормотала «Ладно», и вернулась в зал. Её отношения с дочерью были самыми что ни на есть благоприятными, Так что до большого конфликта, скорее всего, не дойдёт. Женщины в их семье иногда ссорились, но никаких последствий их спора не имели. «Папа, Юсихика остановил отца, когда тот уже собирался пойти в спальню. У тебя газета вверх ногами. Спокойной ночи!» — сказал отец вместо ответа и ушёл на второй этаж. Должно быть, в глубине души он тоже волновался, хоть и старался изображать невозмутимость. Как только родители ушли к себе в спальню, в зале снова появилась Харуна. Даже не посмотрев на сидящего напротив телевизора исихика она резким движением открыла холодильник и достала из него воду. Видимо, девушка изрядно проголодалась, потому что затем она вытащила холодный вареный рис, размешала его чаем и влила в себя, словно напиток. «Ты бы хоть за стол села», — прокомментировал забытый сестрой исихика «Заткнись», — бросил та в ответ. Мне и так нужно поскорее помыться и идти спать, а то завтра к девяти на подработку. Завтра праздник, так что надо кровь из носа там быть. Раз так, не надо было возвращаться домой так поздно. И ты, кстати, захлебнёшься насмерть, если полезешь в ванну в таком состоянии. Лучше утром ополоснись под душем. но уж нет. Мне будет так противно, что я уснуть не смогу. Упрямо возразила девушка, да и дай с палочками. Если Хико не сразу придумал, что тут можно сказать. И ещё... «Страдать тебе никто не запрещает, но не надо так беспокоить родителей». «Кто бы говорил?» «Да, не поспоришь». Получив ожидаемый ответ, Юсихико безрапотно вывесил белый флаг. Да, у него и впрям не было морального права учить сестру жизни. «И вообще, братик, я страдаю именно из-за твоих слов о выборе того, что лучше всего подходит мне. Я теперь постоянно ломаю голову и пытаюсь понять, какой вариант лучше». Взорвалась вдруг девушка, и Юсихико уже предчувствовал настоящую бурю, Но Харона лишь швырнула миску в раковину и ушла из зала. Услышав, как хлопнула дверь ванной, Йосихика вздрогнул. Кто мог подумать, что его сестрёнка, вся из себя умница и отличница, на самом деле так страдает? Может, не надо было ей такое говорить? Йосихика откинулся спиной на диван и уставился в потолок. Может, сестре было бы лучше, если бы он оставил своё мнение при себе? «Что у вас случилось?» Убедившись, что сестра покинула ванную комнату живая, есихика вернулся в свою комнату. Открыв дверь как можно тише, он увидел сборище спящих с дверей Куи Бикона Микота, который смотрел на него, сидя на кровати. «Прости, мы слишком громко шумели? тебя не за что извиняться, это лишь праздное любопытство. Как я понял, ты чем-то рассердил сестру? Ну, как рассердил? Скорее, она сердится сама на себя». есихика сел на стул, обхватив руками его спинку, Я сегодня не храпел, словно осознавая, что сейчас обстановка не располагает к шуму. У неё в жизни наступила пора, когда надо определяться с местом работы после выпуска из университета, она, в отличие от меня, умная и пользуется популярностью. Поэтому несколько компаний уже предварительно одобрили её кандидатуру, но она никак не может выбрать из них ту самую. «Ох уж эти мучения из-за изобилия!» Куэбико Намикото тихо усмехнулся. «В случае чего она всегда может поискать новую работу... поэтому, я думаю, она просто боится неудачи. И ещё одна причина в том, что она хороша во всём, но при этом никогда не склонялась к чему-то одному и не имела главного увлечения. Поэтому ей так тяжело отказываться от каких-то вариантов. Что если среди отброшенных возможностей окажется именно то, чем она на самом деле хотела бы заниматься? Несомненно, сестра Иссихика терзала себя этим вопросом. Может показаться, что у Майи мудрости много не бывает, но правда в том, что с ними приходят и сомнения. «Ты всегда начинаешь подозревать, что должен быть другой, самый лучший вариант. Вот и сестра твоя чересчур умна». Куйбико Намикута говорил как можно тише, чтобы не разбудить животных. «Возможно, ты прав. И вообще, современный мир — это не те времена, когда людям приходилось сожить рис просто, чтобы выжить. У нас сейчас больше выбора и больше связанных с этим мучений. Наверное, если так посмотреть, то с развитием технологии люди мучаются все сильнее. А ведь должно быть очевидно, что человеку нужно перепробовать много разных занятий, прежде чем он поймёт, чем на самом деле хочет заниматься. Пожалуй, в нынешнем обществе люди, которые занимаются действительно любимым делом, оказались в меньшинстве, ведь на первое место встала добыча денег на жизнь. Кстати, про мучения. Я вот сам страдаю. Из-за подарков через поступления. Пробормотал Исихика, вспомнив другой нерешённый вопрос. Поступление? Никак не пойму, что подарить. но я посоветую с тобой на этот счёт уже после заказа». Юсихико вяло улыбнулся, закрывая тему. «Лучше скажи, что ты можешь посоветовать моей сестрёнке на правах бога мудрости?» «Возможно, очередные советы от бестолкового брата лишь разозлят Харону ещё сильней». В ответ на полушутливый вопрос есихика Куэбико Номикото сначала улыбнулся, затем положил ладонь на подбородок. «Пожалуй, умному человеку не скажешь, чтобы он стал дураком». значит, могу посоветовать лишь разговаривать со своей душой и страдать плодотворней. Когда настанет подходящий момент, она сама поразится тому, с какой лёгкостью сделать правильный выбор, и всё у неё сложится хорошо. Нет какой-то волшебной пилюли, которая разом разрешила бы проблемы с сестрой Исихико. Куйбико Номикото говорил чистую правду, и он действительно предлагал лучшее, что она могла сейчас сделать. «Когда ты решил уйти на пенсию, этот выбор тоже дался тебе с лёгкостью?» крепче обнимая спинку стула. Куйбико на мяку сдачно моргнул, застигнутый вопросом врасплох, затем он медленно скривился. «Если честно, я долго колебался. Пожалуй, я и сейчас колеблюсь». Бог опустил взгляд на свои руки. «Возможно, что я тоже стал слишком мудрым. Меня постоянно гложет чувство, будто я упустил какое-то важное знание, и поэтому не заслуживаю называться богом мудрости». Что именно и мне не хватает, чтобы растопить замёрзшее сердце и разогнать нависшие тучи? Куэбико на Микото ненадолго прервался. Хотя нет, это всего лишь пустая мечта. Бог покачал головой, словно закрывая тему. Его взгляд остановился на спящий фуку. Что ж, уже поздно. А людям пора спать. Куэбико на Микото бесцеремонно отодвинул лежавших под подушкой совую жабу, освобождая место для исихика Животные, как обычно, спали таким крепким сном, что даже подобное обращение их не разбудило. Сам Куйбикон и Микотовый стал в середине кровати, так что Каганэ, к счастью, свернулся калачиком у края. «Извини, что накануне оставили тебя без постели. Сегодня можешь волей выспаться. Но как же ты?» «А, точно. У нас внизу лежит запасный матрас. Я сейчас схожу за ним. Мне хватит от стула. Более того, я умею спать стоя. Всё-таки опугало. шутливо сказал Куибико Намикото. В спальне раздались приглушённые смешки человека и бога. Раз-два, родитель покажет, три-четыре, ребёнок повторит. Когда Иосифико уснул, Куибико Намикото приоткрыл занавеску, не вставая со стула, и оставился в ночное небо. До рассвета оставался всего час, восточное небо уже начинало белеть, и чёрное покрывало ночи постепенно сползало на запад. «Если с ней зайдёт милость небес, мы будем лишь плясать от радости и молиться, чтобы Рис выше». Бог шептал песню, которую раньше так часто пел. В те времена он распевал её вместе с людьми и чувствовал себя частью их общества. на Намикото медленно сжал кулаки, когда он в последний раз принимал человеческий облик. Казалось, будто лишь в глубокой древности. Сейчас ему уже не хотелось ни выглядеть как люди, не дописывать тот роман. Его устраивало быть бессильным пуголом, который даже не может ходить. С каких пор он начал относиться к себе с таким пренебрежением? «Если пугало сгнила, то его судьба лишь гнить дальше. Так будет правильно», — прошептал Куйбико Намикото, не став заканчивать песню. «Раз уж я всё равно бесполезен». Тихий голос бога растворился в тающей ночи, Куйбико Намикото потер собственные колени. Он так и не заметил, что спавший на кровати Исихика лежал с приоткрытыми глазами.